Глава 15. Финальный Бо бал Э, мы что, опоздали? Растерянно тяну я, оглядывая бальный зал, погруженный в лиловые сумерки. Детище Клеоны действительно вызывает восторг. Просторное помещение кажется единым с окружающей природой за счет ажурных стен, тонких колон, увитых диковинными растениями и высокого потолка, полностью состоящего из множества переливающихся в лунных лучах стеклышек. Именно из-за этих окошек пространство вокруг заполнено мерцающими огоньками. Бегая по стенам, статуям, просто зависая в воздухе, радужные блики создают какую-то неземную атмосферу. Между колоннами то тут, то там мелькают большие магические светляки, дающие дополнительный свет. Но шок у меня вызывает не вся эта красота. Удивлена я количеством гостей. Среди них не только студенты Илларии, Пацифаль и Варви Уш. Не только наши учителя и немногочисленные работники. Здесь придворные. Много. Я узнаю аристократов по их вычурной одежде, по характерным, чуть высокомерным движением, и впадаю в легкую панику. Клео не говорила, что будут высокопоставленные гости. В тон мне отвечает Мирали, оглядываясь и поправляя китель. Нас всех попросили надеть парадный вариант формы, поэтому на мне сейчас изумрудный китель с растительной вышивкой и впервые плессированная юбка до колен. Девочки одеты также. С той лишь разницей, что у Миры китель золотистый, а у Лири темно-фиолетовый. В соответствии с нашими факультетами. Клео не знала, что будет столько народу. Голос битье сочится раздражением. Драконица выворачивает из-за наших спин и берет Лири за руку. «Простите, девочки, я похищу нашу певицу». Долбаная Валентина пригласила своих друзей, И теперь я вынуждена разрываться, пытаясь и им угодить, и программу вечера не сорвать. «Тебе нужна помощь», бросает в спину уходящим Мира. «Я должна справиться», долетает в ответ. Напоследок нам достается умоляющий взгляд валейт, Но мы с принцессой только плечами жмем. Лирии сама согласилась петь на вечере. «Да и не похоже, подруга, на жертву», «Вчера и вовсе, весь вечер ходила и пела песенки себе под нос. Мы с Мирой еле ее угомонили». «Но мне кажется, мы все равно опоздали», — произносит принцесса. «Все уже общаются так, будто официальная часть закончилась». «Или ее не было, как и просила Арабелла. Выдвигаю предположение я». Мы замолкаем, рассматривая окружающих. Вокруг нас будто кружки по интересам собраны. Студенты сбились кучками и гудят подобно пчелам. Замечаю Пелагею. Не думаю, что ее платье с глубоким декольте и богато украшенная тиара, смахивающая на кокошник, парадная форма ворви уж, но другого от лесы ожидать и не приходится. Княжна в окружении своей свиты о чем-то мило беседует с Валентиной, и тремя дородными женщинами. Милата я рядом не нахожу, зато обнаруживаю Ильке. Он вместе с нашими ребятами стоит у накрытых столов и со скучающим видом следит за проходящими мимо людьми. Гул в зале стоит такой, что я даже миру то с трудом слышу. Рейворда не видишь?» наклонившись к подруге, спрашиваю я. «Да вон он!» Спустя минуту поиска отвечает Мира и кивает в противоположную от Ильки сторону. Сопровождая Тарабеллу и Арма, сразу же нахожу Гриаза. И принц, и он сам выполнили наказ Клеоны и надели парадную форму. На Рейве темные брюки и белая рубашка. Поверх темно-фиолетовый китель с вышивкой аметистами и мелким бисером. На груди дракона приколота массивная брошь, на которой изображен серебристый глаз. В Иларии студенты распределяются по кафедрам не по врождённым способностям, а по собственному желанию. Так, глаз Рейва обозначает принадлежность Гриаза к следственному факультету. У Арма брошь с изображенным на ней рукопожатием, что говорит о его обучении на курсе международной дипломатии. И ведь я узнала это совсем недавно. Шестеро. Да я, по сути, ничего не знаю о Рейве. Только его сложное семейное положение. Все, Ни его интересы, ни его планы на будущее, ни его отношение к тому, что женщина может работать наравне с мужчиной. А вдруг он еще и котиков не любит? Видимо, весь этот парад бредовых мыслей Отражается в моих глазах, потому что рейв вопросительно вздергивает брови. Покачиваю в ответ головой, не желая сейчас ни приближаться, ни заговаривать. Мне некомфортно в том зале, где вроде и есть друзья, но слишком много врагов. Почему-то я уверена, что все эти гости Валентины здесь не просто так. «Кара». Я хочу задать тебе очень личный вопрос». Заговорщицкие нотки в голосе принцессы заставляют меня вздрогнуть. Смотрю на подругу и вижу в ее глазах хитрый блеск. «Мира, ты меня пугаешь». «Ой, да брось ты! Я просто хочу... М -м, попытаться помочь тебе сделать верный шаг». Принцесса отвлекается приветственно взмахивая ладонью. Оглянувшись, замечаю входящих в зал Ривейлу и Элдерта. Если ректор тут же спешит к императрице, то госпожа Асот замирает, изучая зал и хмурясь. «Так что за вопрос?» Возвращаюсь взглядом к мире. «Почему ты это...» Подруга внезапно краснеет и резко выпаливает. «Почему ты с Рейвом не проверишь истинность?» «Кажется, мои широко открывшиеся глаза сейчас по размерам могут соперничать с летающими по залу светляками». «Мира!» «Ну что мира-то?» — тушуется подруга. «Я просто много думала о вас. У тебя к этому аметистовому дракону явно совсем другие чувства, нежели к Ильке. Да и он тянется к тебе». Да даже не тянется. Он буквально к тебе прилипает. Это точно должна быть истинность. Меня обливает холодной волной паники. Мир бьет в самую болевую точку. А если это не она? Я с трудом сглатываю. Если это не истинность? Если это просто яркая эмоция? Настоящая первая любовь? Я думала, она у меня с Ильки. Но судя по тому, что происходит, чувства Крыву у меня были искусственными. Что если Крейву меня тянет именно потому, что эти ощущения настоящие, ничем не замутненные? Ну, не знаю. Тянет подруга, растеряв весь запал. И что тогда? Проверим мы нашу истинность, получим привязку. И рано или поздно, либо я умру, либо Рейв сойдет с ума. Себя мне не жалко. Но с Рейвом я так поступить не могу. Ну, если так думать, можно всю жизнь маяться. Упрямо бурчит принцесса. Мира, да не могу я решиться. Раздражаюсь я. Не могу. Меня от метаний уже разрывает. Хочется просто сложить лапки, и пускай меня течением прибьет к какому-нибудь берегу. А если этим берегом будет Арм или Его Величество? Вдруг серьезно спрашивает подруга. «Не сыпь мне соль на рану». Огрызаюсь я и резко замолкаю. К нам очень быстро приближается принц и остается надеяться, что нашего разговора он не слышал. «Мирали, милая, можно тебя украсть?» Галантно поклонившись, спрашивает Армониан. «К нам прибыла леди Рагмар. Она горит желанием» познакомиться с принцессой Алирата. При этом на лице Арма такой коктейль эмоций, что становится понятно. Эту Литирагмар принц с удовольствием прикопал бы в академическом саду. «Конечно», — несколько растерянно отвечает Мира и вопросительно смотрит на меня. «Кара, я хотела бы поговорить с Ривейлой, с твоего позволения». «Да, конечно». Едва парочка отчаливает, я бросаюсь на перерез Ютору, которая направилась в сторону Эрто. «Госпожа Асот!» Зову я и с удовлетворением отмечаю, что Ривейла меня услышала. В этот момент в дальнем конце зала начинается движение. На большой сцене появляется Лири и четверо парней с музыкальными инструментами. Между ними суетится гор, выставляя необычные механизмы. «Уважаемые гости!» Голос Клео, усиленный артефактами, прокатывается по залу. «Для вашего развлечения, а также танцев, мы подготовили концерт. Альвы, драконы и оборотни объединились в музыкальную группу, дабы показать, союз между нами может породить настоящий шедевр». «А девочка умеет говорить красивые речи». Уважительно произносит Ривейла «Едва я замираю рядом с ней. Мне кажется, у нее большое будущее». Вторю я, наблюдая за тем, как проходят последние приготовления к концерту. «Ты хотела поговорить?» — спрашивает Тютор, когда по залу прокатываются первые аккорды. А я ответить не успеваю, потому что понимаю, что за песня сейчас будет. «Шуточная» но для драконов без чувства юмора не смешная. «Дорогие гости, мы подобрали разный репертуар. Некоторые из композиций будут весьма хулиганистые», — вещает валит и, выхватив мое лицо в толпе, подмигивает. «Не принимайте близко к сердцу». Поднявшийся шум от собирающихся возле сцены студентов на мгновение заглушает начало песни. А когда голос лири взлетает над толпой, я слышу «Дракон то к лесу мчится, то к полю, то к ручью, все поймать стремится, а львачку!» Она с ума сошла. В ужасе произношу я и принимаюсь оглядываться. И если большая часть аристократии кривит губы, То вот студенты поддерживают валейт дружным ревом и подпеванием. А мне кажется, Лери достучалась до молодых сердец: то, что нам и нужно. довольно ухмыляется Ривейла, и, взяв меня за руку, отводит в сторону. Так что ты хотела, Госпожа Суд, вы с солдертом В лоб, спрашиваю я, и жадно слежу за эмоциями на лице Тьютора. Ривейла вздрагивает, нервно одергивает манжеты кителя и стреляет глазами по сторонам. Явно в поисках ректора. И это окончательно убеждает меня в правильности моих догадок. «Но как вы решились?» — ошарашенно спрашиваю я. «Это ведь... это... до панической атаки страшно!» Взгляд Ривейла смягчается. Она смотрит на меня с теплом и любовью. «Кара, моя милая девочка, я не знаю, как тебе это объяснить. Я просто почувствовала, что он — мой истинный. Помнишь? Голова, сердце, душа. Когда я перестала обманываться, сомневаться, имитаться, решение пришло само собой. Музыка в этот момент меняется на более лиричную валит, будто слыша нас, начинает петь о внутренних сомнениях и поиске себя. Но как Алдерт на это согласился? Я настояла. Асот улыбается, взглядом находя Фрёйста. Тот, почувствовав взгляд истинный, сразу же поворачивается к нам. В его глазах я вижу те же отголоски чувств, что каждый день наблюдая в фиолетовых омутах Рейва. Ну и сложно устоять, когда женщина орёт «снимай штаны», ухмыляется Ривейла, вводя меня в полный ступор. «Вы серьезно? В шоке смотрю на Тьютора. «Универсальное заклинание, Кара, делюсь». Тьютор хихикает и тут же становится серьезной. «Послушай меня, девочка. Быть взрослой — это уметь принимать взрослые решения». Ты не кучка навоза, чтобы тебя смыло весенним паводком. Научись принимать ответственность и иди до конца. Слушаю ривейлу, а сама взгляда от Рейва оторвать не могу. Песня на фоне будто подталкивает меня к нему. Ты свети, ты свети, мне свети, чтобы я могла тебя найти. Делаю шаг, и сердце ёкает. Рейвард идет ко мне. Словно подчиняясь какой-то силе, между нами расступаются люди. С каждым шагом я все быстрее иду к моему дракону. Все вокруг исчезает. Смазывается. Я слышу только музыку и вижу только Рейварда. Его жадный взгляд, его уверенную походку. «Рейв!» — шепчу я. «Ка!» Грязь не успевает договорить. Из толпы на него налетает Ильке. Бьет ничего не подозревающего Рейва в лицо и валит на пол. Вокруг поднимается вой, крики и суета. Кто-то пытается разнять парней. И в этот момент купол над нашими головами разлетается на сотни осколков. Алмазное крошево смертоносным фейерверком накрывает весь зал. Помещение оглашает новая волна криков, страха и боли. Но все мое внимание приковано к сцепившимся парням. Ильке каким-то образом придавил Рейва лицом к полу. Я вижу, как множество осколков врезаются в щеку гряза, полосуя кожу, размазывая кровь. Ильке! Раненной фурией взываю я и несусь к дерущимся. Краем глаза вижу, как в зал. Пытается ворваться Конрад, но ему мешают гости, рванувшие на выход. Вокруг меня, Ильки и Рейва и вовсе вздымается вихрь. Он поднимает в воздух осколки, отсекая от друзей и гвардейцев императрицы. Но я и не рассчитываю на их помощь. Все во мне требует помочь Рейву, который странным образом не сопротивляется бьющему его Ильке подлетаю к Эрто и запрыгиваю ему на спину. Принимаюсь душить его изо всех сил и в какой-то момент чувствую, что он поддается. Отваливается от гряза, заваливаясь вместе со мной на стеклянное крошево. Кара удивленно смотрит на меня Ильке. Его глаза осоловелые, будто он пьян или только проснулся. «А что происходит?» «Это я тебя хочу спросить!» «В гневе выплевываю я!» «Ты его чуть не убил!» Бросаю взгляд на Рейва и чувствую, что сердце рвется на части. Дракон лежит лицом к небу и молчит. Лицо его синеет, а под кожей проступает сосудистый рисунок. «Рейв!» В ужасе ору я и бросаюсь к нему. Пытаюсь перекричать вой ветра, и крики ужаса «Позовите лекаря!» Встряхиваю дракона, будто это чем-то может помочь. Но гряз так и не отвечает. Его глаза закатываются, а губы приоткрываются, словно ему тяжело дышать. «Рейф, нет! Пожалуйста, нет!» Причитаю я, оглядываясь. Стеклянный шторм вокруг нас утихает, позволяя гвардейцам и отцу гряза прорваться. Но я понимаю, Рейвард уходит от меня. В моей голове воет раненый дракон, словно что-то рвет его на части, отрывает от человеческой ипостаси, уничтожает. В этот момент я окончательно осознаю, что не могу его отпустить. Как бы страшно мне ни было, моя жизнь без него — ничто. Склоняюсь над Рейвом и целую его так, будто это последний поцелуй в моей жизни. Отпускаю силу. Впервые в жизни отпускаю ее полностью, не дозируя, не пряча, распускаюсь цветком для моего Рейварда. Под закрытыми глазами скапливаются слезы, которые проливаются дорожками по щекам, придают нашему поцелую соленый вкус. Внутренний взор заливает золотым сиянием, оберег на руке раскаляется оставляя ожог на запястьях. Но я продолжаю и продолжаю испускать все новые волны силы. Я должна вылечить Рейва. Должна спасти дракона, которого вижу. Вижу этого аметистового красавца, который рвется ко мне. Будто мы всю жизнь с ним знакомы. Будто он — единственная моя родная душа. «Давай, аметистовый ты, чешу и крыл!» В отчаянии шепчу я. Бью его в грудь. «Мы еще не доспорили!» И, наконец-то, получаю ответ. «Да какой!» Меня сметает. Я тут же оказываюсь прижатой к полу, а меня сверху придавливает гора. Гора соблазнительных мышц с совершенно безумной, жадной улыбкой. На мои губы обрушивается шторм поцелуев жадных, горячих. От них горит не только нежная кожа, но и сердце в груди. Обхватываю Рейва руками, лихорадочно глажу плечи, шею, зарываюсь в волосы и тяну к себе. Боюсь, боюсь, что это всего лишь сон, галлюцинация отчаявшегося разума. И резко останавливаюсь. Тишину вокруг разрывают аплодисменты. Замирает и Рейв. Позволяю себе открыть глаза и в первую очередь убедиться в том, что Гриас действительно жив. Чуть бледный, растрепанный, с глазами красными от полопавшихся сосудов: Но это мой Рейвард. По левой стороне его лица тянется весь тонкого шрама, в нескольких местах странно поблескивающего, будто там застряло стекло. Хочу коснуться этой аномалии, чтобы заживить, но непрекращающиеся аплодисменты раздражают. Мы резко садимся и оглядываемся. Вокруг полно народу. Все в шоке, смотрят на нас, будто мы и есть гвоздь задуманного Клео-представления. Приглашенные придворные возбужденно переговариваются, некультурно тыча в меня пальцами. Ловлю на себе триумфальные взгляды Валентины и Пелагеи. Но источником издевательских хлопков служит Милат. «Вот это я понимаю! Поцелуй! На вылет прямо-таки! Уважаемая альва жизни!»